и Солли неуверенно свернул с тропы в чащу. Он успел пробежать совсем немного, когда впереди между деревьями возник сгусток мрака, глядящий в ночь двумя голодными алыми огоньками, и Солли впервые за всю его жизнь стало по-настоящему страшно. То, что звало его, Разве это можно убить мечом, разорвать клыками, растоптать? Это уже было мертвым. Он встал во весь человеческий рост и зов внезапно ослаб, утратив непоколебимую уверенность. — Так значит, лишь звериное начало послушно тебе, оживший кошмар горячечных снов. — Так значит... Голос звучал в мозгу Солли. Голос того самого мертвого существа, которое взывало к нему «Подойди, подойди ко мне, не все ли тебе равно, мертв я или жив, если мне открыта вечность? Подойди, я отворю тебе дверь, и ты станешь таким же, войдешь в сон избранных и...» Соль ринулся прочь, с треском ломая кусты, но голос, затихая, все звучал у него в голове, и Солли готов был поклясться, что это голос пропавшего во время набега населения девятикратных Пардуса Хинса. В тот вечер он не успел рассказать о случившемся Морну, а потом... — Что случилось, Лайхолл? Они узнали, что Дорис встречается с Перевертышем. Мне удалось тайно вывести ее из поселка, но обратно ей дороги нет. Разве что для ступенчатой казни до последнего ухода. Но наши? Что я скажу им? Значит, построите дом и будете жить отдельно. Или мне надо учить тебя, как должен вести себя мужчина? Хорошо. Ты прав, извини меня, лайхал А как же ты... Как-нибудь. Морн, это Дорис. Постоянная. Она поселится в моем доме. Да, так и будет. Если мое слово еще что-нибудь значит, тебе не придется защищать ее. А если... Если в деревне и найдется такая тварь, что захочет приступить мое слово. Она вовремя вспомнит, что я сын большой твари. Многие в деревне смотрели на них косо, но особых неприятностей благодаря Морну не возникало. Мать Солли давно подозревала, к кому бегает ее сын, и приняла Дорис спокойно, хотя и подчеркнуто сдержанно. Дорис оказалась отличной хозяйкой. Она тут же заставила недовольного Солли подлатать крышу и привести в порядок кладовку, да и готовила она ничуть не хуже матери Солли. Вскоре холодок в отношениях между женщинами пропал, они словно забыли, кто они, и Солли был очень рад этому. На удивление мирно прошли и его объяснения с Вангой. Та даже подружилась с Дорис, и они вместе мастерили нехитрые самодельные украшения и без умолку болтали, посвящая друг друга во все интимные подробности изменчивых и девятикратных. Солли просто глазам своим не верил, глядя на эту парочку, и идея многоженства уже не казалась ему такой отвратительной. Но скоро сон кончился». Сначала из их деревни исчезли бесследно двое волков, потом одна из косуль и пардус. А еще через день в кустах нашли умирающего пардуса Архаса в человеческом обличье и со следами клыков на шее. Архас был страшно бледен, сознание не приходил и дышал еле-еле, К ночи ему неожиданно полегчало, и Солли вспомнил слова Лайхалла Квори и зовущий голос пропавшего хинца. Он отвел Морна в сторону и рассказал ему все. Тварец размышлял недолго. Он приказал привязать Архаса к столбу посреди деревни, и не спускать с него глаз. Слова тварца вызвали всеобщее недоумение. Мать Архаса чуть не бросилась на него, но наткнулась на ледяной немигающий взгляд и, заплакав, отошла в сторону. Морн был непреклонен, и всю ночь он, Соль и еще трое изменчивых просидели на площади у столба. Порой им казалось, что очертания Архаса начинают расплываться, словно он собирался сменить облик, но ничего не происходило. К тому же Архас всё никак не умирал, хотя ему давно пора было испустить дух. Но когда первые лучи солнца упали на деревню, существо у столба издало страшный нечеловеческий и не звериный вопль. И все увидели серое шелушащееся лицо, слезящиеся воспаленные глаза, скрюченные пальцы и вздернутую верхнюю губу. Это сознание не было прежним архасом. Оно не было ни зверем, ни человеком. И кожа его под солнечным светом шипела и обугливалась открывая бурые язвы. Оно билось у столба, сились разорвать веревки, но солнце поднималось все выше, и вскоре с тем, кто некогда носил имя Архас, было покончено. Теперь они знали, но этого знания было... Недостаточно. Через неделю Солли покинул деревню. Он шел к отцам, неся вопросы. То, что он слышал и видел, было страшнее всех постоянных вместе взятых, страшнее мертвителей. Он привык балансировать между жизнью и смертью, но это была смерть в чистом виде. Соль шел задавать вопросы. Шестое. Он не выдержал его и вознеможение упал на холодный каменный пол. Соль чувствовал, что в тесчитые мгновение, пока он стоял на коленях и глядел в глаза Столагмита, Все, что он знал, видел или слышал, все, чем мучился и над чем задумывался, пустыня Кархруфи, мертвители и морн, Дорис Иванга, мать и кричащий Архас у столба, все завертелось в ревущем водовороте, выплеснувшись пенным гребнем, и рухнуло во внимательную пропасть чужого взгляда. Он только не знал, можно ли считать, что он все-таки задал вопрос. Вопрос ли это, и удастся ли дождаться ответа. Почему-то он понимал, что поиски закончились. Во всяком случае, некий отрезок поисков закончился случайным переходом, три локтя шириной. Начиналось ожидание. Солли вернулся в покинутую им пещеру, оставив за собой молчащую колоннаду людей-сталагмитов, сдержанно принял в восторге Вайлы и Волков. Он ощущал гнетущую усталость, усталость и опустошенность. Солли сел, прислонившись спиной к стене пещеры, прикрыл глаза, и неожиданно ему почудилось, что он снова идет, идет через незнакомые, гудящие, пряно пахнущие джунгли, и вопросы по-прежнему жгут ему гортань, а впереди высятся равнодушные троги Рамуаз, только не на западе а на востоке, и тех трех жизней, что у него еще остались, может не хватить на последние, самые важные шаги, а за его плечами бьется серый плащ, схваченный у горла тусклой застежкой. Плащ скользящего В сумерках.